Только искры летят. Начать мы смогли не сразу, потому что Элла целую вечность висела на телефоне. Финни недовольно поглядывала на часы. «Ты скоро, секретный агент Атина? Без тебя мы начать не можем». «Да-да, знаю», — бросила Элла и, отойдя к озеру, продолжила раздраженно с кем-то спорить. Хотя говорила она тихо, я уловил обрывки разговора. если я не хочу?» «Ладно, поняла уже». «Нет, ну правда, мам». Думаешь, это что-то даст? А, она разговаривает с матерью. Та наверняка вне себя от злости. Небось, думает, что это я сорвал ее контрабандные планы. Однако, судя по всему, у нее уже появились новые идеи. Но ведь он довольно упрям, и я его недолюбливаю. Мне стало любопытно. О ком это они? О Карле Биттергрине, которого, надеюсь, скоро приговорят к долгому-предолгому тюремному заключению. Не могу забыть его стоящего на борту корабля со стеклянным дном, незадолго до того, как боевые водолазы попытались убить нас с братом. «Конечно, я хочу тебе помочь!» — еще тише проговорила Элла. «Только не знаю, получится ли. А ты правда поручила это, Блю?» «Ладно, не буду вмешиваться в ваши дела». Выслушав ответ, она еще больше понизила голос и что-то прошептала. Финни уже была готова запустить Вэллу чем-нибудь тяжелым, когда наша исполнительница главной роли наконец вернулась на съемочную площадку. Она явно была не в духе. «Дайте мне секунду войти в роль Атины», сказала Элла и, постояв некоторое время с закрытыми глазами, спросила. «Ну что, начинаем?» «Мотор!» — скомандовала Финни. Ксавиан стоял в библиотеке, сосредоточенно листая старые фолианты, как вдруг вошла симпатичная девушка. Он лишь мельком взглянул на нее. Сейчас его занимали только упоминания королевы осьминогов и волшебной рыбки. Атина прошла так близко к нему, что задела книгу, и та упала со стола. «Прошу прощения», — сказала она, и, подняв книгу, заглянула в нее. «Что вы там ищете, чего нет в интернете?» «Представьте, интернет знает не все», — насмешливо отозвался Ксавиан. «О королевах осьминогов нет никаких упоминаний». «Вот как! Вы ищете королеву осьминогов? Весьма рискованно!» Атина направилась к выходу. ксавен бросился за ней. «Подождите! Вам что-то известно о королеве?» «Честно говоря, вас это не касается!» Атина отвернулась. «Еще как касается! Хотите, чтобы я вынудил вас поделиться со мной информацией?» Ксавиан, неприятно улыбаясь, отрезал ей путь к двери. «Ну и шуточки у вас!» Пару секунд они стояли, сверля друг друга глазами. Но тут между ними будто проскочила искра. Атина расслабилась и игриво ему улыбнулась. «Я пошутила. У осьминогов не бывает, владык. Об этом даже подумать смешно. Пока-пока!» Ксавиан дал ей уйти, но долго смотрел ей вслед. «То, что вы ищете, — опасное знание!» — прокряхтела старая морщинистая библиотекарша. Она сидела в углу, и Ксавиан ее не заметил. Но именно она дала ему ценный совет, как найти это таинственное существо и, возможно, отца Ксавиана. «Снято!» — сказала Финни, и Барри опустил камеру. Миссис Пелагиус улыбнулась. «Мне понравилось. Хороший из меня библиотекарь». «Отличный!» — похвалила ее Финни и повернулась к нам с Эллой. «Вы тоже молодцы. Можно подумать, будто между вами и впрямь искра проскочила». «Да, сцена прямо заряжена энергией!» Крис тоже был доволен. «Фу, не хочу я никаких искр между нами с Эллой!» «Так, ребята, а теперь все то же самое еще раз!» Хлопнув в ладоши, объявила Финни. «Сцена в библиотеке, дубль 2 Элла перепутала свои реплики. Опять все сначала. Мы снимали уже четвертый дубль, когда из мастерской вышел Рокет и позвал нас с Джаспером. «Я закончил!» «Поможете перетащить подлодку в воду? Устроим первое погружение!» «Иду!» — откликнулся я. «Четвертый дубль ведь нормальный, да?» — спросил я Финни. Не дожидаясь ответа, я сунул ей в руки солнечные очки и улизнул со съемочной площадки. Мы вдвоем перетащили подлодку на пляж, где быстро собрались зеваки. Дафны, как ни странно, среди них не было. Хотя она старалась ничего не упустить. Я припомнил, что в последнее время она почему-то часто отсутствовала после уроков. Даже немного подозрительно. В выходной я пририсовал под лодке зубастую пасть и желтые глаза. Получилось так, как я и хотел. «Мы окрестим тебя морским монстром!» — торжественно произнес я и выплеснул на корпус стакан лимонада. «Крутая штука!» — сказал мистер Гарсия, со всех сторон разглядывая субмарину. Финни, Крис и Шарри тоже с любопытством наблюдали, как мы готовим под лодку к погружению. «Еще бы!» — гордо приосанился Ральф. Наверное, он и через 10 лет еще будет вспоминать, как нашел у Рифа эту штуку и притащил сюда. «Сначала мы окунули подлодку в море, чтобы проверить, не затекает ли внутрь вода, вращается ли винт и так далее. Надеюсь, электрических искр, на этот раз настоящих, не будет. Нет, похоже, все работает. Можно отправляться в пробное плавание». Рокет открыл люк в верхней части подлодки, лежащей на мелководье. «Экипаж! Приготовиться!» — шутливо скомандовал я, и там, где стояли Рокет с Джаспером, вдруг остались только две кучки одежды. Из одной выползла крыса, из другой выглянула мордочка в щитках. «Я так рад подводной прогулке! Я поплыву первым!» — объявил Джаспер. «Нет, я! Надо все проверить!» — возразил Рокет. «Но я хочу первым!» — заныл Джаспер. Такое упрямство было ему несвойственно. Крис закатил глаза. «Да отправляйтесь вместе, вы наверняка вдвоем поместитесь». «Через пять минут все равно потонете, стопудово она протечет!» Тока попытался пнуть морского монстра. А я стоял с другой стороны подлодки, слишком далеко, чтобы ему помешать. Если он повредит, например, лопасти, субмарину придется тащить обратно в мастерскую. Но я зря волновался. Финни подставила ему подножку, и Токо чуть не упал в физиономии в песок. Барри с Эллой возмущенно выступили вперед, и если бы не мистер Гарсия, драки бы не миновать. Но учитель превращений предотвратил конфликт, скомандовав «Хватит! Марш в хижину, Токо!» Мрачный оборотень-еллигатор убрался в освояси. Джаспер-броненосец и Рокет-крыса вскарабкались на корпус морского монстра и юркнули в кабину. Еле поместившись там вдвоем, теперь отпихивая друг друга, они пытались устроиться поудобнее. «Бери лапу с моей морды!» «А тебе бы не помешало похудеть!» «Похудеть! Это не жир, а панцирь!» Когда они наконец угнездились, я задраил люк, и можно было выдвигаться. Затаив дыхание, мы наблюдали, как на корме завертелся пропеллер, подлодка ушла под воду и стала погружаться все глубже. «Моими лапками удобно рулить!» — сообщил Рокет. — Но Джаспер тоже наверняка справится. — Конечно, у меня просто когтей больше, — ответил Джаспер. — А когда мне можно попробовать? — Сейчас, — услышал я голос Рокета. — Ого, как круто! Мимо рыба проплывает! — А мне ничего не видно, — пожаловался Джаспер. — Когда уже я тоже смогу посмотреть в иллюминатор? — Сейчас, сейчас, — донеслось в ответ. — Подвинься! — у Джаспера лопнуло терпение. Морской монстр бешено петлял по лагуне. Его было хорошо видно в прозрачной воде. Интересно, кто сейчас рулит. Наверное, пассажиры и сами этого не знают. «Это коллекция ракушек Шари!» — обрадовался Джаспер. «Прямо под нами, видишь?» «Слишком глубоко не погружайся!» — предупредил Рокет. А потом до нас донеслось. а Мы с Шари в ужасе вытращили глаза, но тут Рокет снова подал голос. «Шутка!» «Мы уже мимо проплыли, все отлично!» «Отпад!» — сказал я. «А давайте я тоже пошучу. Проплыву мимо и тресну вас хвостом!» «Если все отлично, откуда здесь вода?» — спросил Джаспер. «Какая вода?» «О, черт! У нас течь!» «Где? На носу? Где вы сидите?» — встревожилась Шарри. «Нет, примерно посередине!» — послышалось в ответ. «На какой вы глубине?» «Около пяти метров!» — сообщил Рокет. «Скорее, Джаспер, встань у руля! Я попробую заткнуть пробоину!» «Но чем?» — растерялся Джаспер. «У нас ведь ничего с собой нет!» «Своим маленьким мохнатым задом!» — ответил Рокет. «А ты готовься всплывать, понял?» «Хорошо!» — ответил Джаспер. Но потом мы увидели, как торпеда с нарисованной пастью рванула вперед. «Прости, я случайно задел рычаг газа!» «Помедленней, придурок!» — прокряхтел Рокет. «Мне тут уже кишки промывает!» Мы, стоя на пляже, согнулись от смеха, хотя смеяться, когда друзья в бедственном положении, конечно, нехорошо. Как только морской монстр приблизился к берегу, мы с Крисом, Финни и шари сразу попрыгали в воду. Примерно посередине подлодки болтался хвостик. Так и подмывало за него дернуть, но руки у нас были заняты. Мы перетащили лодку с мелководья на берег, открыли люк и вытряхнули содержимое. Вместе с морской водой оттуда вывалились двое мокрых четвероногих. «Круто было!» — отряхнувшись, заметил Рокет. «А как тебе, Джаспер?» «Очень круто!» — Джаспер растянулся на пузе на песке. «Только когда я думал, что мы тонем, стало жутковато». «Это да, но совсем чуть-чуть!» Рокет взобрался мне на плечо, и мы понесли морского монстра в мастерскую на ремонт.